Философский произнес Грязнов и хлопнул приятеля по плечу. Ладно, вали за ней. Когда совсем успокоишься, позвони. Я дома. А насчет красоты у турецкого никакого сомнения не было. А вот касательно ума, тут следовало обязательно проверить на его наличие. А впрочем, нафига ей какой-то ум, если у нее такое шикарное манто. И такая фигура. Глава вторая. Охота на президента Сестры явно ссорились Турецкий видел их, стоящих посреди ярко освещенного фонарями двора И бурно жестикулирующих Причем жестикулировала в основном Элина Ее распахнутое манто взмывало крыльями от резких движений рук Татьяна же что-то и определенно втолковывала Размахивая ладонью с растопыренными пальцами перед самым носом Элины А в левой руке у нее была тяжелая сумка Турецкий уже подумал было, что в создавшейся ситуации ему наверняка выпадет сегодня роль извозчика. С такой сумкой, как у Татьяны, по метро не побегаешь. Опять же, и джентльменство проклятое, куда от него? А зато и с Элиной потом никаких проблем не будет. Действительно же оказалось куда более приятной. Выкрикнув в последний раз что-то наверняка резкое и оскорбительное, Татьяна повернулась и отправилась на стоянку автомашин, где навстречу ей вякнула приземистая пушка. Слава Богу, с ней все в порядке. А вот Элина одиноко топталась посреди двора на своих высоких каблучках, обиженно кутаясь в мантон. Собираясь ее немного утешить, Турецкий сделал соответствующее выражение лица, но сразу понял, что ничего такого не нужно. Мадам вовсе не была расстроена. Наоборот, она живо подхватила его под руку и потянула к центральному выходу, объясняя, что там, напротив, у Эрмитажа, припаркован ее джип. И сейчас они поедут. «Погодите», — остановил он решительную женщину. «Я ведь тоже на колесах. Как же я брошу здесь свою тачку?» «Вопрос». Многозначительно заметила она. «А оставить до завтра нельзя?» «А дела?» — резонно возразил Турецкий. «В субботу?» — изумилась она. «Да, и в воскресенье тоже. Давайте иначе. Я поеду следом за вами, Элина, а вы не сильно торопитесь. Какой джип-то? Темно-синий, Митсубиси, номер 019. Езжайте по Петровке до центра и направо, я догоню». Выезжая со служебной автостоянки, Турецкий увидел, как резво взял с места здоровенный джип. Подумал еще, «Нафига симпатичная бабе такой танк?» И тут же заметил, как за джипом тронулась темная 99-я «Лада» и сразу пристроилась хвост. «Не бой совпадения», — решил Турецкий, но стал наблюдать более внимательно. Элина вела машину без всякого уважения к правилам движения. А «Лада» ни на шаг не отставала. Турецкий же, напротив... Предстал, чтобы не лезть на первый план и не светиться. И вообще ситуация становилась, мягко говоря, забавной. Хвост, между прочим, мог быть и не один, а с напарником, но турецкий тщетно накрутил головой, подобно летчику-истребителю, больше ничего подозрительного не обнаруживалось. Машин на трассе было много, особо маскироваться не было нужды. Свернули на волхунку, помчались по остоженке, наконец вырвались на Комсомольский проспект. Хвост не был агрессивным, он просто следовал за джипом, не отставая, но и не перегоняя, не создавая для Элины аварийных ситуаций. Ну и ладно. Александр решил, что возле дома каким-нибудь образом он сумеет устроить преследователю небольшую проверку. В нынешних условиях повышенной милицейской бдительности наверняка где-нибудь там найдется машина ПДС. Элина причалила на малой дорожке возле рыбного магазина ОПЕ. А Лада чуть проехала вперед и тоже притерлась к бордюру. Из нее никто не выходил. Сидела в своей машине Элина, вероятно, ожидая, когда подъедет наконец Турецкий. Александр же, зная, что при большой нужде движение по этой малой проезжей дорожке может быть и двусторонним, проехал вперед до Третьей Фрунзенской, где обнаружил милицейскую ПДСку. А выйти и представиться сидящему патрулю было дело минуты. И сейчас же патрульная машина развернулась и поехала навстречу движению по малой дорожке. Турецкий, заперев свою семерку, пошел следом. Он видел, как двое патрульных подошли к ладе, стали проверять документы водителя. Тот из машины не вышел, разговаривал, опустив боковое стекло. Наконец патрульник козырнул, отдал документы и что-то показал рукой, вероятно. Не советовал долго здесь задерживаться, стоянки в принципе нет. Водитель Лады не стал обострять и послушался, тронул машину.